Мария Метлицкая. Горький шоколад. Жизнь, будь она неладна, снова подбрасывала сюрпризы. Лёля заметила точную закономерность. Чёрная полоса в её жизни неизбежно наступала после белой. В этом смысле жизнь её была похожа на зебру. Только белая полоса была значительно уже чёрной. Пропорции не соблюдались. «Это и есть, Лёлька, жизнь». — говорил, вздыхая дед. Со временем, после того, как сошла первая молодая спесь и упорная вера в справедливость, она, конечно, с этим смирилась. Селяви, ничего не поделаешь. После сорока про справедливость не заикалась. Смешно. Поняла. Главная мудрость — уметь принимать то, что есть. Пусть даже это то совершенно не нравилось. Ну и работаю её, точнее, бизнес — Справедливости не предполагала совсем. Она часто думала, что ей ещё повезло, если оглянуться, сколько одиноких, больных, бедных, несчастных. А у неё любимый муж — это раз, дочь — это два, здоровье — три и ещё достаток. А то, что почти постоянно приходилось сражаться и преодолевать, так это же нормально. Как же без этого? Ну и детство у неё было не совсем плохое. Да, росла без отца, зато был дед. Любимый, обожаемый дед. Лучше на свете. Мама. Нет, мама она любила. Но близости никогда не получалось. Мама была слишком зациклена на себе и своих страстях. Всю жизнь она рьяно, хотя и неуспешно, устраивала свою женскую судьбу. Меняла мужей и любовников каждый раз по внезапной и страстной любви. И ни с кем у нее не складывалось. Не везло. Мужчин выбирала не тех. Дед говорил, что второе сама виновата. На самом деле он говорил, куда реще дочь моя, эх и дура, ты, Лёлька, прости. Все возлюбленные матери были нищими, несчастными и пьющими. Правда, с налётом таланта. Художник, фотограф, краснодеревщик. Она страстно хотела уют и семью, а получалось наоборот. Но уют вечно не было денег и не хватало таланта. Она не была хозяйкой, ее несчастная мать. Да, и претенденты на сердце были какими-то непрекаянными, семейными, аскетичными в быту. Заведя очередного мужа, она принималась хлопотать, вешать новые шторы, разводить на подоконнике цветы, штудировать кулинарные книги. Но из этой затеи ничего не получалось. Шторы оказывались короткими или узкими и совершенно не попадали в цвет всему остальному. Цветы мать заливала, они тут же тонули и гнили, а элементарные блюда, простейшие для каждой хозяйки, оказывались либо пересоленными, либо подгоревшими. Лёле было жалко мать, но себя она тоже жалела. И уже тогда, в детстве, лет в 10 она твёрдо решила «так у меня никогда не Никогда-никогда у меня будет один муж на всю жизнь, самая уютная и красивая квартира. Я научусь печь пироги, чтобы по дому плыли запахи счастья и дома. И у меня, вот это сто процентов, будет самый счастливый ребенок. А что нужно для всего этого? Многое. Во-первых, я должна быть привлекательной, чтобы обаять лучшего и самого красивого мужчину, от которого родится красивый, и здоровый ребёнок. Во-вторых, чтобы не считать копейки и ни от кого не зависеть, я должна получить хорошее образование и уверенность в завтрашнем дне. Ну и по мелочи, например, научиться готовить. Учиться ей было не у кого, но для этого есть кулинарные курсы. Лет в 14 Лёля изложила всё любимому деду, и он долго смеялся. Она даже обиделась. Спросила, не веришь? Он отсмеялся, вытер слёзы и помотал головой. «Что ты, Лёлька, конечно же верю, ты у меня, ого-го, единственная моя надежда!» Это была правда. Дед любил её больше всех. Больше, чем своих детей. Нелепую дочь и совсем непутевого сына. И, кажется, больше, чем свою обожаемую Дусю. Дед Семён был из дельцов. Раньше говорили «спекулянт», «деловарь», «деляга». Позже появилось модное слово «бизнесмен». Перед самой смертью, когда уже наступили новые времена, Дед часто вздыхал. Ох, мне бы сейчас лет 30 и здоровье, вот бы я развернулся, вот бы дело наворочил. А в мое время лёль всю жизнь ждал звонка в дверь. Спасло только то, что я знал, меру не зарывался, и они все знали, Лель. Дед семён всю жизнь тихохонько присидел в скромной будочке под названием Гроверная на Преображенском рынке. Сам рынок был грязноватый, бедный, словно временный, наспех сколоченный. И торговцы там стояли, убогие бабки и детки, тащившие на продажу всякую мелочь. Будочка деда тоже была завалящей. Маленький деревянный домик в одно окошко. Дед назывался просто и скромно «гравер». Надписи на вазочках, на подарочных часах, на тарелках и чашках золотом и серебром. Что оставалось? Да, пыль. Вот именно пыль. «Серебряная и золотая», как он говорил. «Прилипла немного, внученька. Пойдем посидим в метрополе». Из этой пыли и вырастали и жигули, и скромная квартиренка в Орехове, подаренная внучке на свадьбу, и сама свадьба, пышная, купеческая, в дорогом ресторане, так захотел дед, и лёля не посмела ему перечить. Муж возражал, но она настояла. Светлая мечта деда, куда деваться». Из этой же пыли материализовались и путёвка в Болгарию в свадебное путешествия, и золотые серёжки с бриллиантами на тридцатилетие. Скорее всего, дед занимался ещё кое-чем. Приезжая к нему, как правило, за деньгами, Лёля видела странных людей, заходивших в будочку. Они вороватые и тревожные оглядывались и плотно прикрывали за собой шаткую дверь. В руках незнакомцы держались свёртки или раздутые портфели. Что там лежало бог весть? Часто в дедовом доме появлялись старинные вещи, украшения, которые он дарил ненаглядной жене старинное серебро, фарфоровые вазы, потертые тонкие ковры или лоснящиеся, словно масляные шкурки соболя или норки. Честно признаться, деда своего она немножко стеснялась. Некрасивый, маленький, кривоногий и пучеглазый старик, который смешно картавил, и цикл золотой фиксы. Остряк — это да, сам над собой посмеивался. Я из биндюжников Лёлька, из самых простых. Папаш мой был грузчиком, а мамаш прачкой. Жили мы в страшной нищете, многодетные, шумливые и вечно голодные. Все братья здоровые, я один хилый, зато самый умный — всё, в мозг. Вот тогда я и решил, буду богатым. Но богатым не стал, а вот зажиточным — да. И в жены взял королева гордо добавлял дед. «Ну — но кто красивее нашей Дуси? Он долго кружил вокруг будущей лёлиной бабки. Дуся тоже была из простых, деревенских, кулацкая дочь. Красоты при этом необычайной. Высокая, стройная, сероглазая, с толстой косой. Деда в упор не видела, а вот когда посадили Дусиного отца, внимание своё царское на него обратила Очень заботлив был ухажёр. К тому же неиспугливых, от семи врага народа не отвернулся. Все испугались и по углам, а маленький и неказистый Сенька, вот он, пожалуйста, и поесть приносил то пяток яиц, то круг колбасы, то шмат сала. Время было голодное, страшное, и платок преподнес на день рождения, красивый, шелковый, с райскими птицами. Дуси боялась, что их с матерью вышлют. Мать была женщина умной и... И дочка уговорила из села побыстрее уехать и тем самым спасти свою жизнь. Уехать с ней вместе никто не предлагал, кроме болтливого кавалера. Ну и уговорили меня, смеялась бабка, мамаша и он. Мать умолила, а он уболтал. Языка ты был, смерть. Я все смеялась с ним, хотя на душе было горько. В первую брачную ночь торжественно поклялся, голодный со мной никогда не будешь, это я тебе обещаю. И после скромной свадьбы не до гулянок он Дусю свою увез. Конечно, в столицу. Она об этом мечтала. Обещание свое дед сдержал. Бабка ни одного дня нигде не работала, о куске хлеба не думала, занималась домом, с семьей и всю жизнь демонстрировала, что сделала своему мужу огромное, просто колоссальное одолжение. Дед грустно смеялся. Дуся всю жизнь просидела на троне. В столице всё было непросто. Сначала появилась комната в бараке. Там родилась первая дочь, Лёлина мать. А вскоре дед выбил комнату в самой настоящей квартире в центре на Никольской, у ГУМа. Только спустя добрый десяток лет появилась и отдельная квартира, первый кооператив. Ловкий был дед, что говорить, но скромный для себя ничего. Лет двадцать проходил в тёмном, и тяжелым драбовом пальто серым каракулевым, давно пожелтевшим воротником, и в таком же каракулевом вытертом пирожке». Бабка дуся плыла королевой, шуба одна, шуба другая, кольца и серьги, браслеты, цепочки. Обшивалась в лучших ателье у самых известных партних, педикюр, маникюр, косметичка. Требовала румынскую мебель, шерстяные ковры, хрустальные люстры. Отдыхала два раза в год в санаториях, чего спрашивается отдыхала, в доме всегда жила домработница. Но желание Дуси было законом, чего бы она не захотела. «Я для нее золотая рыбка», — смеялся дед. Леля помнила, как шла с бабкой по улицам. Та, высокая, все еще статная, с прямой спиной и стройными, как в молодости, ногами, несла себя гордо, закинув голову. Длинная шуба, шапка-кубанка, серьги, переливающиеся на солнце, серые глаза в густых ресницах, соболиные брови, ярко накрашенный рот и высокомерный и прохладный взгляд. На нее все оборачивались, шла барыня, королева. В детстве Леля мечтала быть похожей на бабку. Так оно и случилось. Все говорили, вылитая Дуся, просто одно лицо. А дед улыбался. но ну я слава богу, что лицом-то пошла в Дусь. Только вот сердце и мозги подбери, детка мои. Дусь-то наша, ну ты сама понимаешь. Бабка была человеком прохладным, к дочери и внучке особенно. Единственным, кого она обожала без меры, был их с дедом сын Николай. Но бабкина безумная любовь и дедовы старания оказались напрасными и не уберегли его. Погиб Лёлин, дядька, совсем молодым, лет тридцати. Загульный был, выпить любил, прокура прокуролесить, бабник-картёжник-игрок, выпал пьяным из окна в какой-то хмельной компании. Бабка вскоре отправилась за ним. Пережить смерть любимого сына не смогла. Дед семён остался один. Нет, не один. Всегда повторял. «У меня осталась одна страсть. Моя Лёлька!» И грустно добавлял. «Вылитая дусенька, девочка моя!» Дед больше не женился, хотя подружки у него случались. То соседка по даче, то клиентка. Он тогда еще сидел на Преображенке. Женщин своих дед семье не представлял, скрывал. Но Лёля... Следы их пребывания обнаруживала то халат в ванной, то бегуди, то кастрюльки с борщом и котлетами. где деду она приезжала раз в неделю, тогда он уже не работал, глаза подводили. Вместе ходили гулять и обедать непременно в ресторан. Это был закон, непреложное правило и традиция. В ближайших ресторанах его знали метродотели и официанты, уважали за щедрые чаевые и видели в нем своего – Приветствовали бурно и радостно, чем дед очень гордился и многозначительно приподнимал пышные брови. «Видишь, Лёлька, как меня уважают!» Внучка вздыхала, ей было смешно, накивала. Заказывали пышно, закуски, икра, непременно пара бокалов шампанского, это называлось «за встречу». После обеда шли пешком, и дед покупал ей букет цветов. «Маленькой женщине», как он говорил, ну и, конечно подкидывал деньжат. Это всегда было студентке не лишним. Дед Семён уговорил её идти в пищевой, не в торговлю, такой участи он для неё не хотел, но при продуктах. Лёлька, всегда будешь сытой, и люди всегда будут есть, чтобы в стране не случилось. Она долго сопротивлялась, слишком неромантичной казалась ей эта профессия. Выпросила всего лишь факультет технологий хлеба, кондитерских и макаронных изделий. Грело слово кондитерских, сладкое она обожала. Дед семён тоже был сластеный, его карманы и ящики всегда были полны конфет, могли за один присест, один часть есть полкило. Но дед любил шоколад горький, а Леля — молочный, сладкий, как и положено юной девице. Дед говорил, — Жизнь, Лелька, горький шоколад. Вроде бы и горько, а все равно шоколад. И заливисто смеялся, а внучка не понимала. Тогда ещё не понимала. Дед, как всегда, оказался прав. Много раз она потом сказала ему спасибо. Спасибо за профессию, которую она, как ни странно, полюбила. Дед успел выдать её замуж, хотя жениха не принял. Совсем. Слабоват он для тебя, Лёлька, да и вообще слабоват. Она, конечно, обижалась. Ещё бы в муже своего была влюблена страстно и сильно. На деда махала рукой. «Ой, кто б говорил, а Дусь твоя тоже мне подарок!» Дед рассердился. «Ее уже нет, моей Дуси, и обсуждать ее я с тобой не намерен, точка!» Позже, после его смерти, Леля поняла. Дед Семён был самым близким и дорогим человеком и любил ее больше, чем все остальные. Слава Богу, ее дочку он тоже дождался. Но одна история ее мучила всю жизнь — Она отказала ему самой малости назвать дочку в честь бабки. Дед упрашивал, чтобы назвали Дусей, а она возмущалась. «Господи, какая Дуся! Как можно в наше время дать такое вот имя? Дед, ты спятил! Как моя дочка будет жить с этим именем? Дуся, Господи! Дед, ну ты пойми!» Он понял или сделал вид, что понял, но обиделся крепко. До конца жизни обиделся, хотя и в виду не подавал точнее старался не подавать только растерянно спрашивал а что Катя лучше чем Дуся вправду не понимал она раздражалась и объясняла потом подумала дуры была действительно какая разница и вскоре мода пошла на всех этих дусь и глаж рассказала дочке и та рассмеялась мам а ты зря вот был прикольно дуся нет ты прикинь а прикидывать было поздно Деда Семёна давно уже не было на этом суетливом и беспокойном свете. Но успехи внучки он заметить успел и с радостью повторял. Да, мозгами в меня и душой умеешь любить, но как-то не тех совсем в меня. Ох, и как так сложилось? Кстати, когда начиналось её первое печенье, и мамин лад, так называла мармелад её Катька, Дед ей помог, деньжат подкинул прилично, а вот когда она раскрутилась и пошла дальше и вверх, в помощи отказал. Сказал, «А нет, лёльк я ж теперь пенсионер, ку-ку, денежки, всё отдал, пустой я, Лёля, давай сама, раз такая смелая». «Всё тебе мало», — ворчал он. Не осуждал, но боялся за неё. Всё понимал про те времена, бизнес свой, мармеладный она начала, конечно же, в пересрочные годы, отработав несколько лет на дядю. После института попала на кондитерскую фабрику, лучше, как считалось не только в Москве, но и во всём СССР. Так считалось. Хотя Лёля часто с этим спорила. Прекрасные кондитеры были и во Львове, и в Куйбышеве, и в Риге, и в Гомеле. Опыта набралась достаточно, но и решилась. И ещё в маленьком цеху, где она начинала, Ей было тесно, хотелось большего, не только из-за денег, но и для души. Хотелось рискнуть, попробовать, а вдруг смогу. Неохота до конца жизни оставаться с печеньем и вафлями. И свою лавочку скоро прикрыла с облегчением и благодарностью мамин ладу. Тогда уже у них появилась и хорошая квартира взамен дедовой однушки в Орехове, и машина. Тогда оказалась шикарная перламутровая и навороченная бмв разваливающаяся, правда, но на ходу. Тогда все выпендривались и пересаживались в иномарки. Ну и она, соответственно. А муж гордо продолжал рассекать на старой пятёрке. «Мне эти твои выпендрёжи по барабану!» Кривил губу, морщился, брезговал. «Слушать при её разборке с бандитами не хотел. Мне это противно, Лёля». Она и не обижалась. Да, он такой честный и неподкупный. Но кто без грехов и недостатков. Вот именно. И, кстати, честность его достоинства. А все эти размышления деда по поводу того, что мужчина должен кормить семью и дочка, иначе он не мужчина, устарели. И почему ее муж должен соответствовать представлениям деда семёна о мужском долге и мужском характере. Леля мечтала о шоколадной фабрике своей личной. Черный шоколад, белый, горький и сладкий, и название придумала «Зебра». Черная полоса горький белая сладкое. Потом зебра стала символом фабрики и ее фирменным знаком. Красовалась полосатой на этикетках и даже стояла в холле офиса огромная, глянцевая, гладкая метра три в высоту. Ну и рискнула тогда, взяла огромный неподъемный кредит. Дед был еще жив, наблюдал, ничего не комментировал, как это делал обычно, но когда у нее получилось, счастливо выдохнул. — Молодец, девка, не растерялась, не ошибся в тебе. Гордился очень. Почти перед самой смертью Лёля привезла его в свой новый офис. Дед уже плохо ходил, опирался на палку. Вошёл и оглядел, всё казалось равнодушным взглядом. А потом уселся в кресло, в её кабинете и, тяжело вздохнув, произнёс. «Хорошо!» — и добавил. «Умочка! Всё!» — коротко и ёмко. Ей было приятно. И ещё она подумала. а Как я тебя? Думал, не справлюсь?» не потяну. Вот, я и тебе все доказала. Потом задумалась, кому она доказывала всю жизнь. Себе, ему, деду, мужу. Да черт его знает. Или дело в амбициях. Тщеславие, честолюбие, желание лучше жить. Все вместе, наверное, так. А после смерти деда нашла завещание. Врал дед. Врал, что ничего не осталось. Просто хотел проверить ее, как сам гробовато говорил на вшивость. А в завещании было не деньги. Нет. Деньги тогда почти ничего не стоили. Курс скакал, деньги менялись словом ненадежно совсем. Где-то оставил ей камни. Хорошие камни. 10 штук. Всего 10. А размер и чистота в очередную черную полосу, когда уже не было никаких выходов, долбанула по башке так, что ужас. Спасли ее эти «Стекляшки». «Спасибо деду». А её дни рождения? Во-первых, всегда ресторан. Букет цветов тоже всегда. Даже когда она была совсем соплюшкой. Конечно, подарок. Сначала платье и обувь. Что-нибудь замысловатое, необыкновенное, очень красивое купленные не в магазине, и в те годы там было пусто и скучно. Когда подросла серёжка, конечно, цепочки, джинсы и туфли на платформе, или дублёнка, или чулки-сапоги, круче уж некуда. И обязательно огромный, сделанный на заказ торт, шоколадный, с шоколадным же зайцем. Больше никто и никогда её так не баловал, и, наверное, так и не любил. Про Виктора своего мужа Лёля потом всё поняла, но всегда... Старалась его оправдать. Да, такое воспитание, такой характер. Да, немного ленив, брезглив и трусоват, если честно. Но любила, а потому и оправдывала. Не всем же быть бизнесменами, правда? и Не все умеют делать деньги. Зато он скромен, порядочен, честен. Да, немножко чистоплюй. Что говорить? Не хочет видеть реалий. Ему гораздо проще отвернуться, не заметить, чем понять и признать. Это так. К тому же семья его была скромной интеллигентный, родители преподавали, скромные люди к материальным благам никогда не стремились и на размашистой и купеческой свадьбе сына чувствовали себя скованно и неловко. Еще, мягко говоря, расстраивало его нежелание участвовать в ее бизнесе, тотальное желание отстраниться, брезгливость, знать ничего не хочу, потому что знаю, как все там у вас делается, и спокойное принятие всего того, что это грязное дело им приносило». Но Лёля опять оправдывала мужа. Не все хотят быть богатыми, не все умеют заработать. Участвовать в этом хотят далеко не все. К тому же муж работал, не лежал на диване, да как мог, по мере сил. Сидел просиживал в своем научном институте, пока там все не накрылось. Здесь совсем становилось смешно. Работал по мере сил. А кто мерил ее силы? И кто интересовался, откуда она эти силы брала? И как ей часто хотелось? Все. Стоп. Ты же себе обещала. Не будем вдаваться в подробности. А подробности были. И снова уговаривала себя. есть с ним хорошо? Да, хорошо. Правда, тут требовались уточнения. Во-первых, хорошо было к тому времени далеко не всегда. И во-вторых, и злилась, и раздражалась. Но ни разу. Ни разу его не попрекнуло ни своим крутым положением, ни деньгами, ни его работой по мере сил. В конце концов, это ее выбор а он имеет право на свой. К тому же он был ее первым мужчиной, первой большой любовью. Она и представить себе не могла кого-то, кроме него, рядом. Познакомились в студенческой компании, как часто бывает. Ее поразили его рост и фигура. Роскошный красавец. Она всегда была неравнодушна к мужской красоте. Глупость, конечно. В тот день ушли вместе. Она жутко рабела и заглядывала ему в глаза, а он рассуждал про науку и ее перспективы. Говорил сдержанно, размеренно, рассудительно, а она думала. «Ах, какой парень!» Не читав всем этим острякам и болтунам, в первый же вечер влюбилась намертво и навсегда. Одно омрачало, и было страшно обидно и больно. Ее любимого деда муж откровенно презирал. Деляга насмешничал. «И что твой дед видел в этой жизни, ради чего рисковал?» Она тут же бросалась на защиту, и начиналась унизительная перепалка. Но деда в обиду она не давала. Зато его семья жила хорошо, безбедно жила. И мы, между прочим, жизнь свою начали с отдельной квартиры и новой машины, а твои всю жизнь считали копейки. Муж обижался и не думал сдаваться. «Мои жили честно», — железным голосом отвечал он и добавлял. «Ну хорошо, что еще обошлось, что не сел. А если бы сел...» как бы безбедно жила его семья. Ты можешь это представить? А его сын? Что, спасли его отцовские деньги? Что тут ответить? Все правда, увы. И про то, что мог сесть, и про то, что деньги и связи не спасли его сына, ее дядьку Николая. А твоя мать, продолжал муж, что, удачно сложилась ее жизнь? Нет, у матери жизнь не очень удалась. Два брака, два развода, люля никогда не видела своего отца. Он ушёл, когда ей было три месяца. Ушёл и пропал навсегда. Потом дед сознался, что искал его, даже нашёл и призывал к совести. Бесполезно, папаша был нищим. Какие алименты, вы о чём? Да и дочь его не волновала. И образование мать не получила. Институт бросила, выскочив замуж. Тянул её, разумеется, дед. Они часто и много цапались. В жизнь дочери он лез довольно бесцеремонно, ругал ее бестолковых мужей, корил за отсутствие хватки, за глупую наивность и непонимание жизни. Так и говорила мозгами ты в мать. Только такого вот мужа, как у Дуси, у тебя не случилось. Не встретился тебе такой же дурак. И красота ее тебе не досталась. Что тут поделать? Все было так. Внешне мать получилась совсем обыкновенной, суетливой и бестолковой. Зато и чванливой, высокомерный как бабка Дуся, мать не была. Вечно кого-то жалела, вечно спасала, правда, ничего из этого не получалось. Сама была жалкой и неумелой. И мужчины ей попадались жалкие и бестолковые, такие же, как она. Не везло или закономерность. Лёля мать любила и очень жалела. И ещё понимала, если бы не дед, в период жёстких конфликтов и очередных её взбрыков дед прекращал финансирование, учил дочь уму-разуму. Находила коса на камень, и бесхарактерная слабая мать становилась твёрже скалы. «Нет? Да не надо. И так проживём». «На что, господи, на жалкую зарплату? Лаборантки в поликлинике? Да бросьте!» Дед сдавался первым. В дверь раздавался звонок, и на пороге появлялся водитель Димка с многочисленными авоськами набитыми продуктами. Димка смотрел на Лелю, не мигая, и она понимала, парень влюблён. А ей до него не было никакого дела. Простой деревенский парень-шофёр. Она бросала короткое «Привет», хватала сумки и быстро выставляла Димку за дверь. Ещё чего. Время терять на глупую болтовню. На кухне потрошила гостинцы и тут же принималась кусочничать. Отрезала здоровенный кусок копчёной колбасы, наливала растворимый кофе, закусывала грильяжем и трюфелями. Кайф! Потом звонила деду. «Спасибо, побаловал!» Дед усмехался. Деньги нашла там же в пакете, где сыр. И напутствовал. Матери не показывай, храни у себя. Пусть полумерит свою гордыню, дура такая. начинала осторожно выведывать у внучки про семейные дела. Что там, да как. Тогда еще были живы и ее непутевый дядька и надменная бабка. Мать продолжала вариться в своих дурацких увлечениях и поступорожних романах. И дед был почти здоров, и полон сил, Господи. И все были живы. «Все!» Дед однажды поинтересовался. «А как тебе Димка? Хороший парень, да?» Она удивилась. «Ты о чем? Какая мне разница, хороший он или плохой? Мне до твоего Димки...» Дед покачал головой. «Ну и зря. Хороший он парень, надежный. Не то что этот твой ханжай зануда». «Дед, отстань!» — засмеялась она. «Ты что, меня сватаешь за своего курносового Димку?» Дед крякнул и махнул рукой. — А что тебя сватать, когда у тебя нет мозгов? Так что ж получалось? Прав был ее муж. Никого не сделали дедовские деньги счастливыми. Никого. И все же критику пресекала тут же, на корню. Сюда вот не лезь. Вход воспрещен. Всю жизнь помнила дедовы слова. Сильным достаются слабые. И наоборот. Такой вот закон природы. Равновесие. Ну и получалось, что всё справедливо. Ей достался непредприимчивый, но приличный и хороший муж. И хватит рассуждения на эту дурацкую тему, в конце концов зарабатывает тот, кто умеет. Всё.